«Здравствуй, Эргирь!» «Ну, здравствуй, консул!» Она подняла на меня смеющееся лицо, и я увидел, что она, как и прежде, прекрасна, все той же своей холодной и неприступной красотой. Ее черные глаза сверкнули озорством. «Что-то не виделись мы с тобой давно. Я даже соскучиться успела». Ее взгляд, как и весь ее вид, говорили мне, что она здесь, на дороге, совсем не случайно. Она знала, что я поеду сегодня и специально вышла навстречу. Она высказалась, как всегда, прямо. И я также не стал таиться. Я тоже скучал по тебе, Иргиль. Так чего ж не заходишь, Коля душа просит? Задоринка в ее глазах сменилась тревожным ожиданием, а я не знал, что ответить. А ведь и правда, Чего? Где-то внутри меня вспыхнула циничная самоиздевка. Я в праксе беременна. Уж шестой месяц пошел. И так вдруг нестерпимо захотелось, как когда-то притянуть ее к себе и впиться губами в этот насмешливо приоткрытый рот. С силой захмурившись, я постарался прогнать наваждение. А потом, что придется врать себе, матери моего ребенка, и даже ей Иргиль придется тоже врать. Даю себе секунду, чтобы прийти в себя и встречаю ее ищи взгляд. Не надо, Иргиль, не трави душу. С каждым новым словом, все больше понимаю, что я прав. Ты сама заставила меня жениться.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 Большой войны между чингизидами не будет, не дойдет до этого. Помрет гаюк на полпути, а войско его назад повернет. Но все равно мира не будет, три года еще монголы власть делить будут. Я все это и так знал, но старания кореды были не зря. Письмо подтверждает мне, что история идет согласно летописи по накатанным рельсам. И ничего неожиданного ждать не приходится. Пока, во всяком случае.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 Эту тему я развивать не собираюсь и быстро острипаю на лице строгое выражение. Еще есть что? Каледа понимающе хмыкает. Есть, как же не быть-то. Он вытащил еще одну свернутую трубочку и протянул ее мне. Почитай, тебе интересно будет. Беру, разворачиваю, и пытаясь разобрать прыгающие латинские буквы. Написано на немецком и писал человек сильно далекий от подобного ремесла. Поднимаю вопросительный взгляд и Каледа без лишних слов объясняет.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 и будто бы между ними по сей день лютая ненависть, хотя последний уже дорос до звания лендмейстера Ливонского ордена. У меня в голове мгновенно сложилась вся многоходовка. Мы убираем Германа, и Ярл Хариманд сажает своего человека, епископом Дерта, и все епископство возвращается в лоно датского архиепископа в Лунбе. Орден и папа в бешенстве, а мы получаем ситуативных союзников в Ремеле.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 С Ревелем еще сложнее, чем с Новгородом. Там хоть на русском говорят. Только сказал, и тут же понял, что вариант все же один и есть. Но высказать мысль не успел. Блеснув в хитринкой в глазах, Коляда кивнул на дверь. Эрик уже там сидит. Я его заранее вызвал. Он расплылся в довольной улыбке. Знал, что идея тебе понравится. Так подумал, чего время терять?